Глава в о с е м н а д ц а т а Встретив вернувшегося домой меня, первым делом Соня бросилась меня обнимать и целовать, а уже после этого осведомилась, все ли в порядке. Получив утвердительный ответ, заявила, что сначала хочет накормить мужа, а лишь затем подробно расспрашивать. Пока в малой столовой накрывали на стол, я отправился приводить себя в порядок. Поужинав вдвоем, мы переместились в гостиную, где я немного поиграл с Археем. Владыка сильнейшей империи мира быстро уснул на Софе. Мы с Соней выпили по бокалу вина, и, наконец, настало время утолить ее любопытство. Она знала о событиях в запретном городе, о том, что мы заранее сняли прямой эфир Джулей, о том, что я победил брат сыновоявленной правительницы Поднебесной, о том, что среди кучи камней нашел кровь своего предка. С этими камнями связана забавная история, которую мне поведала Джулей. Это был в прямом смысле дар небес. В своем послании, которое хранили верховные жрецы Перуна, Витязь Архей вскользь упоминал, что недалеко от Земли его легион вступил в тяжелый бой. Археи даже умудрились ранить. Часть его космодоспеха и капли крови разлетелись в разные стороны и попали на разные планеты. Собственно, часть осколков упала в Китае. Местные артефакторы почувствовали таинственную силу в этих небесных камнях. В итоге из них вытянули остаточную энергию и использовали для создания нескольких артефактов. Кольцо дракона, например, напитывали энергией затвердевшей крови, которую я поглотил. Я до конца не понял, о какой именно энергии шла речь. Житие, бытие, витязи покрыто тайной даже для александрийцев. Говорят, что им б ы л о д о с т у п н о не только альтера, а нечто большее, что-то, что помогло в итоге создать артефакты, работающие на основе живы. Но всю энергию из осколков вытянули. Остались только пустая, по мнению артефакторов, оболочка, которую традиционные китайцы с уважением хранили. Витязи создавали свои легионы через кровавое рукопожатие, даровали воинам частичку своей крови. Примерно это и произошло со мной. Вот только я не рядовой воин, а потомок архея, его кровь дала мне гораздо больше. Хотя я очень рассчитываю, что не превращусь теперь в трех-четырехметрового гиганта. И все же я провел два подобных рукопожатия, когда прилетел в Москву перед боем с бывшим канцлером, с Арвином и Андреем Аболенским. Оба будто бы обрели новые силы. Прокручивая все это в голове, я сидел напротив Сони. Она напряженно смотрела на меня, а затем улыбнулась. «Нет, но ты правда будто бы стал шире в плечах, выше и чуть взрослее лицом». Но ты смотри, в е л и к а н а не превращайся». Я усмехнулся от того, что ее опасения совпали с моими. «Максимум два сорок, я думаю. Это ж...» — округлила она глаза. «Многовато как-то для меня, такой маленькой. Не бойся, я буду нежен. Эй, я, конечно, не сомневаюсь и буду любить тебя даже пятиметровым, но все же хотелось бы, чтобы ты, если и вырастешь, то не больше двух метров. Ну, два десять максимум». Мы одновременно тихонько захихикали, чтобы не разбудить архея. Я сохранил жизнь бывшему канцлеру. Просмеявшись, резко перевел тему я. Отныне он простолюдин Александр Гадов, призванный во всем помогать будущему князю Кюнингсбергскому, Петру Дмитриевичу Годунову. Замолчав, я внимательно посмотрел на жену. Она чуть отвернула голову и закусила губу. 14 секунд Соня думала над моими словами, а затем тяжело вздохнула. И покачала головой. «Ты мой муж, и я во всем поддерживаю тебя, но...» «Ах!» — сплеснул руками с о н и резко вскочив с кресла и отвернувшись. «Как я жаждала, чтобы род Годуновых был полностью уничтожен!» «Я прекрасно тебя понимаю. Я сжал кулаки, вспомнив рассказы т е щ а о своем старом товарище Иване, переродившемся в этом мире в отца Сони, российского императора. Через секунду выдохнул и произнес... Но это лишь эмоции, Соня. Подростковый максимализм. Вырезать целый род за грехи одного-двух людей? Вырезать женщин и детей? Это не по мне. И это имеет смысл, если ты боишься спустя время получить месть от недобитых и только для этого уничтожаешь всех. Но я не боюсь. Сейчас я уверен, что Годуновы не причинят нам зла. Они будут полезны для укрепления империи. Да. вздохнула Соня. «Умом я понимаю, что ты сделал правильный выбор и попытаюсь принять сердцем». «Завтра, милая, все завтра». Я подошел к ней и прижал к себе. «Кстати, насчет кольца, о котором упоминал Филипп, я думаю, оно твое, по праву». О рыкарях Рюрика мы получили всю нужную информацию, когда Архун и князь Выборгский совместными усилиями смогли открыть тайник бывшего канцлера. Собственно, в этом тайнике мы обнаружили не только хроники и тайную родовую информацию, но и некоторые актуальные сведения о шпионах внутри дворца. Что помогло переиграть бывшего канцлера? «Может быть, кольцо и принадлежит мне по праву крови», — ответила Соня, заглянув мне в глаза. «Но по праву сильного оно досталось тебе, и я хочу, чтобы оно осталось у тебя и впредь. Я знаю, что ты распорядишься им гораздо лучше, чем я». что ж «Значит, поношу его пока». Я благодарно кивнул и поцеловал жену в губы. Я сидел на троне и смотрел сверху вниз на людей, преклоняющих колени передо мной и моей семьей. Соня выседала слева от меня, держа на руках нашего малютку-императора. Взгляд ее был колючим и цепким. Она будто демонстрировала всем, кто сейчас стоит перед нами, всю пропасть, отделяющую императорскую семью, от мятежников, победителей. от проигравших. Впереди всех кланящихся стоял босой мужчина с растрепанной бородой и волосами, облаченный в черную бесформенную робу, подвязанную грубой веревкой. «Я, бывший канцлер Российской империи, бывший глава рода Годуновых Александр, признаю себя виновным в мятеже и подстрекательстве к государственному перевороту доверившихся мне людей». Утверждаю, что являюсь лидером и вдохновителем лживого движения, направленного на свержение признанной богами императорской династии Александритов. Признаю, что своими лживыми речами я намеренно вводил в заблуждение своих родных, друзей, вассалов и союзников, а также народ русский. Перед ликом богов раскаиваю с ь в своем святотатстве, в посягательстве на богорожденную династию Александритов. Перед ликами божьими. Прошу простить меня у богов, людей и императорского рода. Он склонил и второе колено, затем уперся лбом в красную ковровую дорожку. Я поднялся с трона и зашагал к тому, кого еще совсем недавно весь мир знал под именем Александр Борисович Годунов. Стоявший рядом с троном Антон Иванович т р е к у р о в протянул мне специально подготовленный меч. Как-то незаметно князь Выборгский стал императорским церемонимейстером. Я, глава императорского рода Александрит, отец императора, князь Регент о с к о л ь д властью, данной мне богами и землей русской, выношу свой вердикт. Виновен. Боярин Александр Борисович Годунов приговаривается к публичной гражданской казни, которую я проведу немедленно. Легким движением рук я сломал надвое меч над головой Александра, И разжал пальцы. Обломки упали ему на плечи, оставляя порезы и высекая кровь, а затем глухо бухнулись на ковер. «Отныне ты будешь носить фамилию Гадов. А теперь уходи. У тебя нет ни права, ни заслуг, чтобы находиться в зале богов». Я развернулся и пошел обратно к трону. Согласно традиции, Александр Гадов, не поднимая головы, должен покинуть зал. Сев на трон и не глядя на удаляющегося Гадова, Я перевел взгляд на следующего человека, стоявшего на колени. Долго стоит, как и все остальные. Пора это заканчивать. «Услышь меня, империя!» Начал я свою речь так, как это делал в Александрии мой отец. Властью, дарованной мне, постановляю. В мятежах, развернувшихся в нашей стране, едва не переросших в войну, в которой брат вынужден был идти против брата, виновен бывший канцлер Александр Борисович Годунов. Больше, чем кто-либо. Но и за остальными, теми, кто его поддерживал, есть вина. Вина в том, что не разобрались, кому сохранить свою верность. Старому союзнику, другу и канцлеру. Или новому императорскому роду. В смутные времена не каждый способен ясно видеть. В результате, эти люди, взглянув в одну из камер, я плавным жестом показал на тех, кто склонил головы передо мной. «Пошли против моего сына». нашего императора, в этом виновны. Но они исполняли свой долг перед бывшим канцлером. Пусть немного, но это сглаживает часть их вины. А остальную часть вины, большую часть, я готов им простить. Но лишь в этот раз мой голос стал твердым, как окаменелая кровь архея для нашедшего ее китайца. А по полу тронного зала начали разбегаться золотые молнии. И лишь однажды, Смута завершена. Российской империей правит законный император, признанный богами и людьми. И отныне любой, кто дерзнет пойти против императора и императорской семьи, будет немедленно казнен, как и его ближайшие родственники. А теперь, господа, однажды ошибившиеся с выбором, встаньте и взгляните на своего императора. Вы, явившиеся сегодня сюда вместе с бывшим канцлером, прощены. в отличие от тех, кто проигнорировал императорское приглашение. Послышался шорох одежд, и 112 человек прихвостни канцлера и их ближайшие родственники начали подниматься с колен. Затем последовало выражение почтения императору и его семье, а также п р и н е с е н и е клятв верности. Началась она с самого старшего по статусу из присутствующих, с великого князя Минского. И продолжалось практически два часа. Даже выжившие Демидовы р а с к л а н я л и с ь И, конечно же, однорукий гуру Михаил Артемович Волынский. Тогда, после массовой драки на свадьбе Арвина и Юли, я едва не убил бывшего министра вооруженных сил империи, но благодаря лекарству, архуну и собственной упертости, Волынский выжил, что помогло мне наладить отношения с его родом, между прочим, довольно сильным. Уверен, если бы папка Волынский помер, его сынок, которому я ломал ногу на турнире, попытался бы на меня гавкать. Пришлось бы потратить немного ресурсов, чтобы его заткнуть. А так мы только приобрели. Война с британцами лишь разгорается, а нам удалось сохранить вполне боеспособного гуру. Потеря конечности его несколько ослабила, но он все равно не потерял высший ранг. К тому же протез с добавлением тайгия-0 — проводящего и усиливающего живу для Волынского-старшего, уже готовится. После торжественной части, транслируемой по телевидению и в интернете, мы перешли в другой зал, где слуги уже организовали небольшой банкет. Уставшего архея передали кормилице, а мы с Соней смогли погулять между столиков. Ваше Высочество, поклонился нам великий князь Минский, Руслан Чербатов. Впечатлен и восторжен достижениями императорского дома. «У империи появились полноценные союзники. В столь сложное время это многого стоит». Он говорил сдержанно, без подобострастия. Было бы странно, если бы он начал заискивать передо мной сейчас. И дело даже не в том, что его сторона проиграла, когда я одолел бывшего канцлера. Сейчас большая часть его великого княжества находится под властью захватчиков. Едва закончится банкет, через пару часов и Чербатов сразу полетит домой. Прием этот был нужен в первую очередь для того, чтобы высшие аристократы могли обсудить друг с другом наиболее животрепещущие темы и составить план дальнейших действий, а не для отдыха и пустой болтовни. Союзников, улыбнулся я, уже успели посмотреть речь моего друга Его Величества б ь о р н а Инглинга? Честно говоря, да. Признаюсь, не был удивлен, когда Северный король заявил о присоединении к Союзу России и Китая. Не удивлюсь, если с ним вы заключили союз еще раньше, нежели с ее величеством императрицей д ж о л е й Скажу по секрету, так и есть, — улыбнулся я. Взгляд великого князя стал острым. — Вы быстро находите друзей, ваше высочество, — проговорил он серьезно. — Дорожу ими и стараюсь во всем помогать в обмен на помощь с их стороны, — кивнул я. А иногда и бывшие враги становятся друзьями. Вы желаете расширить границы империи на запад? заметил он, но не объявили об этом сегодня в Зале Богов. От своих планов я не отказываюсь, но сперва хотелось бы кое-что обсудить с одной известной семьей по фамилии Габсбург. Моя уважаемая сестра, кивком головы я указал на Алису, которая недалеко от нас вместе с матерью беседовала с князем и княгиней Новгородскими, организовала нам, скажем так, дружественный защищенный канал связи. Выслушав меня, Чербатов медленно кивнул. «Я понял, к чему вы клоните», — проговорил он. «Думаете, они согласятся?» Руслан Тихонович. Вздохнул я, положив ладонь ему на плечо. Враг топчет земли империи. Теперь, когда наши с вами разногласия улажены, мы можем ответить им в полную силу. Мы в ы ж в ы р н е м врага за границы нашей Родины и погоним гадов аж до самого Лондона. А затем... разбежавшихся погоням еще дальше, пока они не склонят перед нами головы. А затем потребуем огромнейшую контрибуцию ресурсами и землями. Будьте уверены об этом, я и скажу Габсбургам. Надеюсь, им хватит ума как м и н и м у м не ошибиться с выбором и не пойти против нас. Даже если они постоят в сторонке, все равно останутся в плюсе. Если нам удастся сделать все, что вы запланировали, ваше высочество, Заметил Чербатов. Я нахмурился и спросил. «А вы сомневаетесь в мощи нашей империи?» «Нет, что вы, ваше высочество!» Быстро ответил великий князь Минский и добавил. «Никогда. Вот и славно!» Я снова улыбнулся. «Тогда можете уже начинать думать, как будете осваивать новые земли своего княжества, после того, как мы их совместно завоюем». Три секунды Чербатов смотрел на меня, пытаясь осмыслить услышанное. Хотя, казалось бы, чего тут думать? Твое великое княжество находится на западной границе империи, которая собирается расшириться на запад. Логично, что именно тебе выдать часть новых земель будет гораздо проще, чем, например, великому князю Тверскому. Хотя я планирую его одарить и всех, кто меня поддерживал. Потому что ни один достойный поступок не должен остаться без награды. «Благодарю вас, ваше усочество», — поклонился Щербатов. В его голосе я услышал пусть и тихие, но вполне себе четкие нотки уважения и признательности. На этом приеме мы с Соней успели пообщаться со многими аристократами. Как с теми, кто сегодня получил императорское прощение, так и с теми, кто еще раньше встал на нашу сторону. В результате я даже не заметил, как подошло время для завершения приема. Многим аристократам нужно было вернуться к войскам. В последнее время я так много воевал, и столько всего произошло, что даже обычный прием кажется небывалым разнообразием. Я даже был не прочь еще погулять между столиков, взглядом давая тем или иным аристократическим парам понять, что готов их выслушать, и они могут подойти к отцу и матери императора. Вместе с Соней мы обратились к подданным с прощальной речью и покинули банкетный зал. Для того, чтобы с е с т ь в креслах в комнате неподалеку, г о с т и н о й для закрытых переговоров, благостное выражение лица, с которым Соня ранее беседовала с подданными, с м е н и л о с ь на хмурую маску властной царицы. Глядя на нее, я едва сдержал улыбку, вспомнив школьные годы. «Ваше высочество, к вам Петр Дмитриевич Годунов», доложил мой личный к а м е р д и н е р Григорий. «Запускай». Спокойно произнес я, взяв со стола заранее подготовленную чашку кофе.